Когда за непрошенными гостями закрылась дверь, Джулиан Кайл вздохнул с облегчением. Он удобно устроился в кресле, положив мясистые ладони на крышку стола. Мягкие кресла напротив еще хранили отпечатки тел агентов ФБР. А сколько невидимых частиц эпидермиса витает сейчас в воздухе и не счесть У этого Малдора умные глаза, и напарница ему подстать. Ее голос, проникающий прямо в мозг, минуя уши, запомнится собеседнику надолго. Кайл попытался проанализировать вопросы, которые ему задавали, и реакцию агентов на его ответы. Он считал себя знатоком человеческих душ, а не только специалистом по самому большому органу человеческого тела. Но теперь приходилось признаться, что прочесть Малдера и Скалли ему не удалось. Эти двое совершенно не были похожи на типичных офицеров разведки, с которыми не раз сводила Кайла судьба. Они действительно умны и проницательны. Такие люди на полпути не останавливаются. Кайл довольно долго раздумывал, прежде чем нажал маленькую кнопку, спрятанную внутри стола. Через несколько секунд дверь кабинета открылась, и на пороге возник высокий черноволосый молодой человек. Он вошел в офис, словно в собственные апартаменты, и легко прыгнул в кресло, перебросив скрещенные ноги через подлокотник. Скосив узкие глаза на останки 20-дюймового монитора, он криво усмехнулся. «Сегодня у тебя неудачный день, дядюшка Джулиан!» Кайл поморщился. В этом мальчишке его раздражало все, от неизживного тайского акцента до показной фамильярности. Он всегда успокаивал себя тем, что между ними нет кровных связей. Кайл так долго создавал себе имидж богобоязненного человека с непоколебимыми моральными устоями, что и сам в него уверовал. А этот сопляк словно нарочно старался выставить себя полной противоположностью директора по науке. Извращенный, циничный, постоянно таящий в себе неведомую угрозу. Он унаследовал все пороки своего отца и ни одного достоинства. «У нас проблемы», — Кайл старался сократить время беседы до минимума. «Ситуацию не удалось взять под контроль». Мальчишка поднял бровь, потом заложил руки за голову и сладко кошачьи потянулся, играя рельефными мускулами. Кайл невольно содрогнулся. В Азии он встречал немало ублюдков, но этот полукровок был страшнее всех. Он получал от своей работы ни с чем не сравнимое изысканное наслаждение и выполнял ее с изобретательностью истинного эротамана. Сколько людей успело использовать этот порог для достижения своих целей? Кайл не любил вспоминать, что и сам эксплуатировал его патологию, но самое омерзительное придется сделать это снова. «Агенты остались при своем мнении», — сказал Кайл. Если они не угомонятся, то очень скоро узнают слишком много. А они не угомонятся. «Что ты так нервничаешь, дядюшка?» Сквозь зубы процедил мальчишка, приглаживая рукой глянцевые волосы. «У них нет даже тела для вскрытия. Достаточно постоянно пережать их на шаг, и им останутся только догадки». Кайл почесал квадратный подбородок. «Мерзавец, в общем-то, прав. Но рисковать нельзя». Особенно сейчас, когда эксперимент вступил в заключительную фазу. Сейчас такой момент, что любая догадка будет для нас не кстати. Мальчишка сцепил длинные пальцы и пожал плечами. Как всегда, с нетерпением жду дальнейших приказаний. Кайл, испытывающий, глянул ему в глаза, но увидел только темные, невыразительные щелки. Он набрал в легкие побольше воздуха и взял со стола сотовый телефон. «Не надо делать вид, будто ты просто исполняешь мой приказ, Куо То, что ты сделаешь, спасет нас обоих».